88. Серьезно об истине. Серьезно об истине. Какой разный смысл вкладывается людьми в эти слова. Одни и те же взгляды, одни и те же способы доказательства и проверки кажутся какому-нибудь мыслителю следствием собственной легкомысленной поспешности, которую он проявил к стыду своему в тот или иной момент. И те же самые взгляды воспринимаются... каким-нибудь художником, который неожиданно открыл для себя и на какое-то время стал руководствоваться ими как нечто основательное и глубоко продуманное, приближающее его к познанию истины. И то, что он, художник, сумел продемонстрировать способность серьезнейшим образом увлекаться не только воображаемым миром, но и тем, что, по сути своей, противопоставлены ему, достойно, по его мнению, всяческого удивления и восхищения. Итак, нередко воодушевление, испытываемое кем-нибудь от сознания собственной серьезной вдумчивости и основательности, является, быть может, всего лишь свидетельством того, как легкомысленно и беспечно порхал доселе его дух в царстве познания. Не выдает ли нас с головой все то, что мы считаем очень весомым и значимым? Ведь тогда становится ясно, где действует наша система «Мер и весов», а где мы совершенно беспомощны. 89. Теперь и прежде. Что толку, что мы умеем создавать произведения искусства? Ведь мы утратили искусство более высокое, искусство праздника. Когда-то все творения выставлялись на широкой праздничной улице человечества, как знаки памяти и памятники высоким и возвышенным мгновением. Теперь же произведение искусства используется для того, чтобы отвлечь всех этих несчастных, немощных, больных и потихоньку увести с великого пути человеческих страданий, предложив им взамен лишь краткий миг, мгновенница, исполненная жадной страсти. Немножко опьянения Немножко безрассудства. Вот что им предлагают. Девяностое. Свет и тени. Книги и рукописи у разных мыслителей выглядят по-разному. Один собрал в своей книге свет, который он сумел ловко уловить в лучах озарившей его истины и не потерять его по дороге. Другой же помещает в книгу только тени, жалкие серо-черные копии тех образов, что возникли в его душе вчера, а сегодня уже поблекли. 91. Предостережение Альфьери, как известно, присочинил немало небылиц, рассказывая изумленным современникам историю своей жизни. Примечание. Альфьери Витторио, 1749-1803, итальянский драматург и поэт. Ницше имеет в виду его мемуары «Жизнь Витторио Альфьери из Асти», рассказанное им самим, 1790-1803. И в этом проявился все тот же деспотизм по отношению к самому себе, который принуждал его создавать свой собственный язык и заставлял насильно делать из себя поэта. В конце концов, ему удалось найти ту строгую форму возвышенного, в которую он втиснул свою жизнь и свою память. Наверное, это было очень мучительно. Я бы не слишком доверял жизнеописанию Платона, рассказанному им самим, равно как и жизнеописанию Руссо, или «Вита Нуова», сочинённый «Данте».